Глава двадцать первая «Я узнаю голос. За мной следил клубничный убийца. Он один. Я один». Это мрачная версия стихотворения об одиноком человеке, который бредёт вдоль кромки моря, не надеясь на спасение, и вдруг видит вторую пару следов на песке. «Клубничный убийца пришёл не для того, чтобы меня спасать». Он пришёл меня уничтожить. У него фотоаппарат, фонарик и пистолет. Такова моя расплата за то, что, заботясь о Меланди, утратил бдительность. Расплата за то, что хотел упокоить её душу. Я добираюсь до тропы, у меня перехватывает дыхание. Неужели я здесь погибну? Я не... Это не то, что ты думаешь, говорю». «Даже я понимаю, как глупо звучат мои слова. Я сам не раз слышал их в фильмах. Но я-то сказал правду». Клубничный убийца направляет на меня пистолет. «Повернись, руки за голову, друг мой, а теперь шагай. Не торопись». Так выражаются копы. Хотя коп не стал бы называть меня своим другом. Смотрю на звёздное небо и медленно иду вперёд, чувствуя, как в спину мне упирается холодная дуло. По тропинке, усеянной кочками и рытвенными, мы спускаемся к стоянке. Это всё? Вот так и придёт мой конец. Лав победила? Я запинаюсь о камень не теряю равновесие. Клубничный убийца хватает меня за плечо. Я выпрямляюсь и снова шагаю в темноте. «Неужели я вернусь в тюрьму? Я уже планировал нашу с тобой свадьбу, а теперь этот мягкотелый болван меня просто похоронит?» Наконец в поле зрения появляется стоянка, на ней очертания двух машин. «Сейчас бы устроить побег, но впереди широкая дорога, а я на прицеле у этого урода». Потом, прежде чем я успел представить будущее рядом с тобой и сделать марш-бросок в сторону леса, мой затылок взрывается болью, и рождественские огни в небе разом гаснут. Просыпаюсь с шишкой на затылке. В горле пересохло. Темно, вокруг непроглядная темнота, но я точно не у дверей в райские кущи. Чувствую запах крови и вкус пончиков. Хочу домой, только я уже дома. Я в своей комнате шёпота, и затылок пульсирует. Я блуждаю во тьме, возможно, истекая кровью. Недавно здесь умерла Миланда, земля и пухом. Неужели я следующий? Нет, я не стану следующим. Я тебе нужен. Прошло несколько часов, кажется, и ты, должно быть, прочитала послание Миланды и, должно быть, сейчас отчаянно нуждаешься во мне, ищешь меня. И я поднимаюсь на ноги, колочу по стене, измазанной кровью. Осторожно, Джозеф, и мои вопли перекрывает пение. Меня называют космическим ковбоем. Первая строчка песни The Joker, группы Стив Миллер Бэнд вышедший в 1973 году. «Клубничный убийца оказался одним из тех засранцев, которые знают эту складную песенку наизусть. Он играет на моей гитаре, по крайней мере пытается, а я сильнее барабаню по стеклу, как покойная Миланда». Гитара стихает, и тут же включается свет. Его волосы, гладко зачесанные назад, больше никакой кепки с эмблемой регаты в фигаве он качает головой и говорит: « О боже мой боже, тебе не мешало бы здесь прибраться Кровь не моя, беспорядок не моих рук дело и здесь погибла женщина, взгляни на ее послание: одинокая белая женщина Миланда словно предвидела будущее, словно знала, что мне понадобится напоминание, Но я не настолько сломлен, как она. «Слушай, — говорю я, — произошло большое недоразумение. То есть ты не бросал труп с обрыва, друг мой?» И да, и нет, но сначала мистер Муни посоветовал бы изучить своего врага. «Кто ты?» Он делает пасы руками, как хиппи на караоке в вечере в Пегасе. «Оливер Поттер, есть музыкальные пожелания?» «Нет у меня пожеланий, и шутка его мне не нравится. Он вертит в руках мою гитару, и у него тонкогубая улыбка Патрика Бейтмена из «Американского психопата». Мэри Кей, в его жилах ледяная вода. Он издевается надо мной. «Кто настраивал эту гитару?» «А мне нужно сосредоточиться. Я бывал здесь раньше и выбирался». «Освободи себя, Джозеф! Ключ у меня!» Он ударяет по струнам, микрофон издает громкий свист. Оливер морщится. «Прошу прощения, друг мой!» Настоящие психопаты не бывают столь обходительны. Оливер лишь притворяется психом. У него есть глок. Рядом ствол, барабан револьвера. Однако мое оружие куда лучше. У меня есть мозги. «Итак», — говорит он, — «просвети меня, Голдберг, ты убиваешь лучшую подругу». «Ложь, я не убивал Миланду». А потом покоряешь сердце мамаши-библиотекаря игрой на шестиструнке. Затем Лав начинает тебя ревновать, и вот вы снова вместе. Таков твой план. Его теория как царапина на пластинке, он промахнулся. «Мне не нужна Лав, мне нужна ты». Вот для чего я в клетке. Я должен учиться. Должен столкнуться с тем, против чего я боролся. Ведь я действительно чувствую вину за то, что забыл о прошлом, что не скучаю по сыну, как раньше, что смирился с нашим разрывом. В интернете об этом куча мемов. Жить — значит меняться. Однако меняться нелегко. Взять хотя бы кровавое послание покойной Миланды, У неё так и не получилось. Миланда не смогла стать тем, кем хотела. А я смогу. Оливер настраивает мою гитару и усмехается. Одна струна вот-вот лопнет, Голдберг. А я не лопну. Я изучаю врага. Его футболка старая, но не винтажная. Нет, он не отдал бы за неё 400 баксов в итальянском бутике. Он вырос в этой футболке. Я вижу потертости и жирные пятна. А еще логотип — лодочная Бакстера. Наверное, какая-то прибрежная свалка во Флориде. И пожимаю плечами. Если честно, никакого плана нет. «Что ж», — говорит он, стараясь походить на социопата. Или психопата. «Как по мне, с пожилой красоткой из библиотеки ты прогадал». «Слишком много багажа, да и лав не из ревнивых. Лучше б ты придерживался первого плана, который, как я полагаю, заключался в том, чтобы вернуть её при помощи музыки». «Ты не пожилая, ты хитрая, ты лиса, а я не Фил». «Что за Бакстер?» Оливер опускает взгляд на свою футболку, словно забыл, что надел её и теряет свою уверенность. Я приободряюсь. Он теребит край футболки. «Но ну, вообще-то, — говорит, — я работал на Бакстеров в старших классах. Они были первой семьёй, которой я принадлежал, ещё до Квиннов. У нас с тобой есть кое-что общее. Я к Виннам не принадлежу. Мечтать не вредно, друг мой. Видишь ли, главное в жизни понять, что ты кому-то принадлежишь» и увидеть в этом скрытый потенциал. Я написал сценарий о Бакстерах. Дерьмовый, конечно, зато благодаря ему у меня появился собственный агент. Он рассмотрел во мне искру таланта. Я думаю о Меландии, лежащей под искрами звёзд, и о животных, которые уже могли добраться до её тела. А, Оливер, прости господи, писатель. Я подыгрываю. Говорю то, что он хочет услышать. Мол, я работал в книжном еще в школьные годы, но никогда не думал, что владелец магазина в некотором роде владеет и мной. Он радостно кивает. Писатели на самом деле не хотят писать. Они хотят быть правыми в каждой грёбаной мелочи. Да, друг мой, и, кстати, у тебя, милые коты, целых три, сильный манифест. Не коты, а котята, ублюдок. Я склоняю голову в приступе фальшивого стыда. «Писатели всегда нарциссы. Их хлебом не кормит только дай поговорить о себе». Поэтому я спрашиваю Оливера, откуда он родом. И он отвечает, что вырос на полуострове кейп код в Массачусетсе. «Ты хоть знаешь, где это, Голдберг?» «Пошел ты! Я не тупой». «Ага. И как ты познакомился с Квиннами?» «Ему нужно всё контролировать», — типичный писатель. Поэтому он крутит колки на гитаре. «Как ты вообще на ней играешь, Голдберг? Струны сильно перетянуты. У плохого теннисиста тоже всегда виновата ракетка». Оливер ставит гитару на пол, и теперь, видимо, нужно притворяться, что он её не трогал. «Для человека в клетке ты выглядишь довольно спокойным». «Ты верно подметил», — говорю. Писателей надо хвалить. Пормально дом принадлежит к виннам, так что мне следовало ожидать чего-то подобного. Да ладно, с этой гнилой коробкой тебя явно поимели. Ты шутишь? Только взгляни, какие виды открываются из окна. Да уж, Голдберг, ты живешь в доме на острове. Из твоего окна вид на другую часть острова. Тебя обвели вокруг пальца, друг мой. «Хватит называть меня своим другом, уродец!» Я спокойно сообщаю ему, что дом выбирал сам, что район Уинслоу идеален, и неподалеку есть все необходимые магазины. Он поглаживает подбородок. Почему у плохих парней всегда такие мощные подбородки и говорит, что купил бы дом в Линвуде или Роквейн? И вот еще одна особенность социопатов, Мэрикей. Они любят обсуждать недвижимость. Я терпелив. Цель — свобода. Поэтому я соглашаюсь с ним, хотя и не согласен. Он снова берет в руки гитару. О, нет. И опять сетует на плохие струны. Похоже, гитары умеют пробуждать в людях худшее. Ладно, Голдберг. Будем реалистами. Куда здесь можно сходить? Куда угодно. Главная улица буквально за углом, та, на которой мы впервые встретились. Главная улица? Ты, Миш, ведешь у старушечий переулок с тремя винными барами, которые закрываются в 11? Это главные местные заведения? Ты ведь жил в Лос-Анджелесе, друг мой. Признайся, будь честен. «Я хотел бы разбить стекло и выбросить Оливера из окна за то, что он осмелился ругать наш с тобой дом». Оливер вынимает из кармана мои ключи. «Хорошо», — говорит он, — «твоя история мне известна. Полагаю, будет справедливо, если ты узнаешь мою. Главные аккорды следующие. Родился и вырос на мысе. Ожоги на запястьях от фритюрницы». Переехал в Эмерсон, написал несколько хороших пьес и несколько не очень хороших. Все его пьесы отстой. Добрался до Лос-Анджелеса, написал часть эпизода для спин-оффа к сериалу "Законы порядок». Должен был стать сценаристом "Законы порядок Лос-Анджелес", но проект свернулся, как и его карьера. Ждал другой работы, поддерживал связь с консультантом сериала, детективом. Он предложил мне тоже заняться расследованиями, чтобы получить ценный для писателя опыт. Как будто мне вообще есть дело до его биографии. Писаки вечно держат читателей из-за дураков. Так я и стал детективом. Вскоре ко мне присоединился мой брат Горди. Он тоже переехал на западное побережье. Вот и поворотный момент. Упоминая брата, Оливер впервые не выглядит растерянным и самовлюблённым. Он гордится тем, что помог брату, и вздыхает. «У меня был наставник, была работа. Но Квинны сделали с нами то же, что и с тобой, друг мой». «И что же, Оливер?» «Мы с Горди хорошо ладили с Эриком. Он был моим наставником». «Скажи еще разок, Оливер. Интересно, я тоже все время повторяюсь?» Квиннам понадобились услуги Эрика из-за их паршивого сынка Форти. Эрик взял за правило делать для Квинов все, что попросят, кроме помощи Форте. «Я сверлю ублюдка взглядом. Ты же в курсе, что моего ребенка назвали в его честь?» Вот почему я говорил, Лав, что не стоит давать сыну такое глупое имя со скверной репутацией. Да, друг мой, я тебе сочувствую. Честно. Затем он вздыхает, явно желая поскорее вернуться к своей истории. Короче. Короче, уже не получилось, Оливер. Эрик отказался от поручения. Квинны сделали финт и обратились ко мне и Горди. С тех пор мы работаем на них. «Отличная байка. Джо-Джо-Джо, я вовсе не злодей. Я ненавижу квиннов не меньше твоего. Видел бы ты, куда меня поселили. В этом второсортном мотеле матрас такой тонкий, что уснуть почти невозможно. Теперь у меня отваливается спина, и я даже не могу правильно натянуть струны на твоем чертовом гипсоне». «Так подай жалобу в отдел кадров». «Слушай, друг мой». Я лишь хочу доказать тебе, что Квинны держат меня в клетке, как и тебя. Они дали мне работу. Дали тебе эту грёбаную коробку. И они владеют нами, Джо. Я начинаю вести себя, как покойная миланда Ничего не могу с собой поделать. Оливер, я в клетке благодаря тебе. Мы в разных обстоятельствах. Издеваешься? Я спас задницу Форти от обвинений в изнасиловании, прежде чем он загремел в тюрьму. Ты попался из-за его сестры. Мы помогали их драгоценным испорченным детишкам и получили за это деньги. Я не попался из-за сестры, Оливер. Я любил ее. Он улыбается. А твоя библиотекарша про неё знает? Я игнорирую вопросы и он вздыхает. Ты говоришь, что хочешь выйти. Но действительно ли ты хочешь именно этого? Да, совершенно уверен. Выпусти меня. Здесь плохо пахнет. Я пытаюсь показать тебе полную картину, друг мой. Почему ты поселился на этой болотной кочке? Я сам так решил. Квинны тут ни при чем. Я хотел уехать из Лос-Анджелеса. Хотел жить здесь и выбрал этот дом. «То есть, — говорит он, — ты бросил сына по собственному желанию?» «Чёрт возьми, Оливер, не передёргивай. Альтернативы не было, и ты это знаешь». Оливер кивает, довольный собой. «Болото, наконец, озарилось светом». Оливер такой же, как покойная миланда, Мэри Кей. Не верит, что люди могут расти и меняться, А я не желаю смотреть, как мою жизнь анализирует писака-неудачник и, и по совместительству взломщик. Я опять с ним соглашаюсь. Это неприятно. И спрашиваю, что будет дальше. Любой хороший писатель обязан знать ответ на такой вопрос. Но Оливер как литератор несостоятелен. «Всему свое время», — говорит он. «Для начала мне нужна информация». Какое у тебя волшебное число? Ты имеешь в виду, сколько мне заплатили? Оливер, меня держали под дулом пистолета. Мне пришлось подписать договор. Да-да-да. Так сколько стоит ребенок? Восемь миллионов? 10 Вот почему я в клетке. Оливер не так уж и промахнулся. Он на части прав. Я взял деньги, хотя сына не продавал. 4 миллиона, — говорю я, — плюс дом. Дом, который купили они. Документы на моё имя. Так мило с их стороны, да? Мой Мерседес тоже оформлен на меня. Загвоздка в том, что если перестану работать на Квиннов, я не смогу платить за машину. Я не хочу стать таким, как Оливер. И я не Оливер. Ладно, теперь десерт». «У меня есть видео с тобой и мёртвой цыпочкой». «С женщиной, а не цыпочкой». Я говорю, что не убивал её, и он вздыхает. «И всё же, друг мой, если я сейчас позвоню местным копам и приглашу их в комнату с залитой кровью...» «Я её не убивал». «Не имеет значения, Голдберг». «Важно, как всё выглядит со стороны». «А теперь слушай внимательно». Я отправил фотографии своему брату Горде, однако он пока не показывал их Рэю. Когда Рэй увидит снимки, ты отправишься в тюрьму, а я останусь без работы. Квиннам больше не нужно будет следить за тобой, и они победят. Что ты задумал, Оливер?» Он ерзает в кресле, как любой писатель-дилетант, собирающийся поведать очередную дурацкую историю. «А я кукловод». Поэтому изображаю заинтересованность. Хочу ему подыграть. Хочу выбраться отсюда и быть с тобой. Мы не на той стороне Трастового фонда, друг мой. Квинны нас подобрали. Они видят наш потенциал, наши мозги и с удовольствием нас раздавят, потому что их собственные дети никогда не могли похвастать такими же способностями». В клубе богатеньких деток мы не состоим и никогда туда не попадем. Зато можем основать свой. Клуб бедных мальчиков, если угодно. Оливер, я ничего не понимаю. Зачем нам какой-то клуб? Он начинает оправдываться. Мол, я не должен вступать только из чувства вины. Мы выручим друг друга. Я не расскажу раю про твою мертвую цыпочку, а ты в ответ поможешь мне» потому что тебе, друг мой, заплатили чертовски больше. Ты хочешь денег. Моя мама болеет, и я несколько ограничен в средствах. В нем снова проглядывает человечность, как и при упоминании брата, и он отводит глаза. У матери нашли чертов рак, и этот рак обходится чертовски дорого. Соболезную. А моя девушка Минка на 10 баллов из 10. Терпеть не могу, когда мужчины так делают. Оценивают женщин словно судьи на конкурсе купальников. И у десятки, знаешь ли, есть определенные требования к мужчине, а я хочу сохранить свою десятку. Мы только что съехались, и на ее вкус стенам не хватает картин. Она любит антиквариат и атмосферу легкой американской психопатии. Так и знал. По его прическе сразу понятно. «Итак, ты поможешь мне окружить десятку антиквариатом, а я помогу тебе держать квинов на расстоянии». Нельзя соглашаться слишком поспешно. Оливер корчит гримасу, словно вспомнил о своих провальных сценариях. Он смотрит на кровь, размазанную по стёклам. «Я тебя знаю, Голдберг. Важно, чтобы и ты меня узнал. Мы с Горди общаемся уникальным шифром». Если он свяжется со мной и не получит нужного ответа, то и фотографии, а ты окажешься в клетке, где пахнет гораздо хуже. Подставив меня, ты подставишь самого себя. Уловил идею? Уловил. Я согласен. И тогда я произношу то, что он жаждет услышать. «Клуб бедных мальчиков считаем открытым». Оливер вставляет ключ в замок, но вдруг колеблется. Я всего несколько часов назад был на его месте и держал ключ, прекрасно понимая, что моя жизнь тоже поставлена на карту. Когда я работал сценаристом... Нет, Оливер, ты написал лишь одну сцену для сериала. У нас было в ходу выражение «попасть в молоко». Я не идиот и сейчас невольно вспоминаю Шеймуса. «Иногда важно убедить друзей, что они расширяют твой кругозор. Поэтому я киваю, будто эту фразу слышу впервые. Сегодня ты из-за своей цыпочки попал в молоко. Ты действовал слишком грубо, топорно. Так что, выйдя отсюда, ты будешь вести себя хорошо. Больше никаких трупов в лесу и прочей дури. Не преследовать лав, не держать цыпочек в подвале». «Нельзя? Отставить? Запрет? Тебе достаточно пластиковую вилку в Старбаксе украсть и готово!» Оливер поворачивает ключ. «Погоди. У тебя есть аккаунт на First Dips?» Я качаю головой. «Нет». Он выпускает меня из клетки, как будто это его дом, а не мой, и протягивает мой телефон. «Скачай приложение First Dips. Пронто. Я устанавливаю приложение для покупки роскошных безделушек, открываю и поднимаю глаза на Оливера. Что дальше? «Ищи Майка Тайсона», — говорит он. «Портрет, снятый Альбертом Отсоном. Купи его для меня». Я спускаю 25 тысяч долларов на фотографию Майка Тайсона. Оливер подтягивается и спрашивает, где я храню чистящие средства. «Уборкой после преступления могут пренебречь только дилетанты. Мы же не хотим, чтобы клуб бедных мальчиков развалился, едва открывшись». «Я вручаю Оливеру швабру, сам беру флакон жидкости для мытья стекол и вскоре мы стираем последние слова Миланды без следа». Оливер чихает. «На моей самой первой работе, — говорит он, — мне приходилось мыть женский туалет на паромном причале». Работы грязнее у меня уже не будет. Я работал в книжном магазине, говорю я. Один парень драчил над нашим журналом National Geographic, и начальник заставил меня соскребать пермо ножом для писем. О, господи. Может, квинные не так уж и плохи. Тут он подмигивает. Шучу, Джо, шучу. Наконец мы заканчиваем уборку. Комната шёпота снова безупречна. Оливер идёт к выходу. «Увидимся в старушечьем переулке, и в идеальном мире я бы сразу позвонил тебе. Однако наш мир не идеален, Мэри Кей. Я беру телефон миланды, ввожу код доступа и готовлюсь к худшему. Теперь ты всё знаешь». У тебя было достаточно времени, чтобы прочитать ее письмо и сотни раз прокрутить в уме каждое слово. Твоё сердце возможно разбито, если, конечно, я преуспел, Ты поверила, что послание от неё. И если так отвратит ли тебя ее предательство от мужчин от меня, Что ты ответишь женщине, которая обманывала тебя десять грёбаных лет? Я открываю текстовые сообщения, и там...